Глава 33, в которой Ларри рассказывает историю одного древнего народа. «Вы мне, любезные мои, все же расскажите, что это за пхут архир такой!» заявил староста когда мы собрались на обед в трактире с загогулистым названием «Обед как у мамы». Злодей Ветлугин и сам не знает, поэтому и объяснить не умеет. «А вообще как? Сознается?» — спросил я, придерживая руками свернутый в трубку вексель на 300 золотых. «Уже сознался. Записывать за ним не успеваем. Он, как оказалось, до карточной игры слабо оказался». Старосты налил себе морсу, выпил и принялся рассказывать. Каждые пару месяцев он уезжал якобы по делам. У нас, в общем, сильно никто и не задумывался, куда трактирщик ездит. Надо ему и ездит. нет закона против этого. А ездил он в гуляй-поле, и там играл. И все, что с трактирной торговли имел, там и спускал успешно, до копейки». «И что, проиграл?» – уточнила Ларри. «Да все и проиграл», – усмехнулся собеседник. «С год назад даже трактир свой заложил». Как оказалось, суду взял. Суду, однако, взял под такой процент, что только интерес по ней едва-едва осиливал платить. Влезал в долги дальше, надеялся отыграться и с пару месяцев назад все же выиграл. И выиграл не в игорном доме деньги, а в частном притоне. Выиграл вот этот самый Бхутархир у какого-то полуэльфа. «Тот ему сам объяснил, что амулет может?» – спросила лари «Сам». Иначе кто под него деньги поставил бы? В общем, с того момента появилась у Ветлугина идея на большую дорогу пойти. Но с этим вышла незадача. То ли у Ветлугина самого умения мало было, то ли амулет слаб, но хватало его действия минут на пять, не больше. Если на дороге, где люди по одному не ездят, грабежом заниматься можно не успеть. И в разгар драки в человека превратиться. Закончил я за него. «Верно» а в обычном виде боец из него, как из дерьма пуля. Поэтому стал он прислушиваться к разговорам в своем трактире, выбирать расторговавшихся купцов и подсыпать им снотворное, а потом через окно лезть. Двоих так порвал. Ума же хватило забирать не все деньги. чего все и были уверены, что это нечисть, так? — уточнил я. — Верно! — опять кивнул староста. — Так и решили. Затем его служанка увидела... Так он кому-то сыплет порошок в графин. Она девкой невеликого ума была, скорее всего, даже и не поняла, в чем дело. Но ведь Лугин решил перестраховаться. Купца рвать не стал, а девчонку домой отослал и по пути разорвал. Спасла она от того купца, сама не ведая. Ну а дальше все ясно. Купца с приказчиком порвал. Когда приказчик рвал в человека превращаться начал. Вот и не закончил. Верно вы подметили? Времени ему не хватило. Староста выпил еще стакан морса, затем спросил у Лари, «Теперь вы мне расскажите, что же это такое наш Ветлугин выиграл». Был в свое время на Востоке такой кочевой народ, Джур-Урде, взялась рассказывать Тифлингеса. «У вас на Западе называли их Арлингами. Арлинги разводили лошадей, брали полон, грабили и торговали рабами». Поклонялись они не богам, не силам природы, а демону шестого плана, синьору и владыке над демонами мести и злобы, Авва Адону, который их племя и опекал лично. «Куратор типа», – уточнил я. «Вроде того», – кивнула Ларри. Ему приносили жертвы, каждый пятый пленный, а если не было пленных, то первые три девственницы народа, достигшие совершеннолетия с праздника высоких трав. Она усмехнулась, затем сказала, «На самом деле Авва Адону на их девственность, равно как и на пол, глубоко плевать. Но это уже мелочи. Подробности. В общем, народ этот, Арлинги, жил себе понемногу, пока с востока, с каких-то дальних островов, не пришла раса Сикомы, перебравшись на материк». «А это еще кто?» – спросил жандармский вахмистер, с недоумением нахмурившись. «Это раса такая» еще раз сказала Ларри. «Как вы говорите, гуманоидная, похожая на людей, но раса нечеловеческая. Во всяком случае, от контакта всекомы с людьми детей не бывает, равно как и с эльфами, гномами, половинчиками и всеми прочими. Происхождение они непонятного, похожи на высоких, узколицых, узкоглазых жителей Востока. Занимаются лишь войной, нанимаясь дружинами к окрестным правителям. Воины они отборные» ничем другим не знамениты, кроме редкой воинственности и того, что убивают мучительски всех пленных. «Что-то я слышала про них», – вмешалась Маша, до сего момента молчавшая. «Вроде как злобные они, невероятно, и всех пленных приносят в жертву». «Нет, в жертву они вообще никого не приносят», – отрицательно покачала головой Ларри. «Они, кажется, вообще богов не имеют. Сами они в плен не сдаются, в безнадежном положении дерутся, пока их не убьют». Не попадают в плен даже их женщины и дети. Сами же, убивая пленных, считают, что оказывают им услугу, смывая их страданиями их же позор. Если воин выжил в плену, то он от этого страшно мучается, и его ждет ужасное посмертие. И лишь его мучительная смерть вернет утраченную честь. Вот и помогают, чем могут. Секомы даже в работорговле не замечены. Всех попавшихся к ним убивают. И гражданских? удивился староста. Нет у них гражданских, пояснила Лари. Их гражданские кончают с собой, чтобы в плен не попадать. И какая связь с этими орлингами Вернул жандарм разговор в нужную колею. А очень простая. Вернулась к предмету разговора, отвлекшаяся была Лари. Столкнулись сикомы с джур-урде, причем по вине последних. Секомы прислали к ним какое-то посольство, а арлинги его в жертву принесли Аваадону. Одни других стоили и, как вы говорите, нашла коса на камень. Началась война, в которой арлинги были почти истреблены. Тысячный Улха повел остаток племени на запад, но там они уперлись в великое озеро Балхчу. Сикомы прижали их к берегу, кочевники же арлинги даже плотов не знали». Да и плоты там делать нечего, сплошь трава и степь до горизонта. В общем, Улха принес в жертву Ава-Адону всех женщин, стариков и детей, что с ним шли. Всех, кто не мог встать в строй в последней битве. Взамен же последние жрецы изготовили амулеты, которые позволяли превращаться каждому воину, имевшему хоть проблеск магической силы, в аватару Ава-Адона, в Бхутта. Кто-то мог продержаться в таком обличии дольше, кто-то меньше. «А что за пхуд такой?» спросил жандарм. Пхуд это что-то вроде вурдалака и оборотня одновременно. Сильный, быстрый, только пасть длиннее, почти как у оборотня полупревращенного, и хвост есть. По крайней мере, так его в книжках описывают. Разглядеть толком и не получилось». «И что?» спросила Маша. «А то, дорогая моя, что это им не помогло». Сикомы все равно победили в битве и вырезали джур-урде до последнего человека. Часть амулетов пропала, но какое-то количество все же нашло дорогу к новым владельцам. Кабатчику достался один из них, и он решил поправить свои дела. «Поправил, кстати?» – спросила Ларри у старосты. «Вроде как поправил», – подтвердил тот. «Денег у него уже хватало с запасом, и чтобы сосуды рассчитаться, и чтобы еще один трактир открыть». «Кому теперь трактир пойдет?» «Брату его двоюродному. Лесничествует у нас. Достойный человек», — сказал староста. «А вы теперь как планируете?» «Нам дальше надо. Мы вообще-то с другим заданием ехали. У вас задержались». «Взял я инициативу на себя. С утра пораньше, завтра покатим дальше». «Что там по дороге слышно?» «Ну, про очередную тварь, что на обозников нападает, это вы слыхали, говорили». Начал перечислять Вахмистер как лицо, следящее за дорогами. «Дальше вроде тихо было, но вот после бродов по слухам банда шалить начала. Человек десять назвались ласками. Из аборигенов, что ли?» – спросил я. Только банды из аборигенов имели привычку присваивать себе какие-нибудь имена. Бандиты из пришлых такой склонностью к бахвальству и саморекламе не страдали а все больше интересовались практической стороной разбоя. «Из аборигенов», – подтвердил жандарм. «Разбили почту в бродах, взяли немалую сумму в деньгах, двоих почтовых стражников застрелили, до да разъезд жандармские обстреляли из засады, двое убитых и пятеро раненых, один скончается, видать, с жандармов взяли один СВТП и еще два СКСМ с почтовой стражи». «А так все больше болтами вооружены, маузерами, да «Не эльфы?» — уточнил я. «Не, не эльфы», — ответил Вахмистр. «Бандиты обычные, человеческие. Видели их в бродах. По виду вполне годятся быть звераца или любого иного баронства с той стороны. И ввераться на них тоже розыск. Барон даже награду положил за головы. Пятьсот золотом за главаря и от трехсот до пятисот за рядовых». «Понятно. Будем знать», – кивнул я без особого энтузиазма. «А Светлугиным как поступите?» «А как еще с ним поступать?» – удивился староста. «Завтра суд соберем. Представительство у нас есть. Улики на лицо, признание тоже. Да и повесим, благословять. «Ну да ладно. Не будем обеду мешать. Договор вы выполнили, мы вам по нему заплатили, так что удачи в дальнейших начинаниях». И вам того же, вежливо откликнулись мы. Вахмистер со старостой вышли из трактира. Маша привстала над столом, потянулась за кувшином и немедленно была ущипнута за ягодицу Тифлингеса и Лари, интимно ей промурлыкавшей. Соскучилась, Маша лишь взвизгнула. Наверное, не соскучилась.